«Лилия. Никто из тех, от кого ты слышишь, а ведь я тебе говорил, не был героем и никогда им не станет. Урсула Крёбер Легуин». Разумеется, Цвета сразу почувствовала смерть в Вольпе. Осы, которых не спалил огонь, напали на нее с разъяренным гудением, когда сова проскользнула во входную щель. Они обволакивали ее, как облако дыма, пока она окружила над безжизненным телом Вольпе. Сова кричала, жалобно и громко, словно надеясь своим голосом разбудить лисицу. Рабия растерянно взглянула вверх, на Циветту. «Еще одна посетительница! Что это за день такой?» Она лишь на мгновение отвлеклась, но Лилия увидела свой шанс. Пламя не тронуло ее, когда она прыгнула сквозь «Огонь!» Наоборот, Лилии показалось, что огонь придал ей сил, будто Ехан велел ему поступить так. Принц глянул на девушку с ужасом. Лилия испугалась, как бы он за ней не последовал. Но огонь снова помог. Он вспыхнул ярче и поднялся выше. Попытка Ниема его перепрыгнуть оказалась тщетной, и ему осталось лишь беспомощно замереть внутри защитного кольца. Осы окружили Лилию роем». Она призвала аромат цветов и листьев в свои пальцы и силу корней в свои ступни. Зеленое колдовство. Как бы презрительно Вольпе это не называла, это было единственное колдовство, которое росло, пускало корни и имело вкус солнечного света. Осы зашатались на лету, оглушенные ароматом, и Раббия в тревоге зажала себе рот и нос, как и ее ученица». Света воспользовалась слабостью Раббии и напала на нее сверху, но все ее совинное колдовство отскакивало от читающей тени, не причиняя ей никакого вреда. Рабия сделала шаг к Лилии, и тут даже огонь больше не мог удержать принца. Лилия видела, как он прыгнул, хотя его обожгло и подпалило одежду. Он выхватил нож, который прятал в ножных под рубашкой. Вольпе и Лилия уверяли его, что против Раббии это ему не поможет, она убьет его». Лилия чувствовала, как от отчаяния ей отказывает рассудок. Это все ее вина. Она доверяла Вольпе. Бедная Вольпе. Лилия взглянула на безжизненное тело, но времени на горе у нее не было, иначе им отсюда не выбраться. «Где же они? Такие колючие, такие полные жизни!» Лилия сунула руку в карман своего платья в поиске семян. Но вдруг ощутила стальную хватку на своей шее. «Ей не нужна никакая другая ученица! Она не найдет никого лучше меня!» Лилия хватала ртом воздух. джаванна сжимала пальцы крепче, и Лилия чувствовала, что это доставляет ей удовольствие. Но чему бы ни учила Рабия свою ученицу, она, к счастью, ничего не знала о тайнах, которые Лилия подслушала у тех, что умели расти и пускать корни. Лилия посеяла между пальцев Джованны крапиву, и приманила ежевику, которые словно птичку поймали ученицу Рабби своими колючими побегами. Джованни не помогли ни крики, ни проклятия. Цвета была так плотно окружена осами, что ругалась, на чем свет стоит. Нием один стоял перед Раббией с бесполезным ножом в руке. «Да где же они?» Лилия снова полезла дрожащими пальцами в карман и на какой-то ужасный момент подумала, что в борьбе с джаванной потеряла последнее, чем, может быть, еще могла бы себя спасти. Нием со стоном упал на колени, когда рабия опустила на него ту боль, которую носила в своем сердце. «Быстрее, Лилия! Вот!» Ее пальцы, наконец, нащупали семена. Такие царапающие и ершистые. Ей чуть не стало дурно от облегчения и от жути. Поглощенная алчностью к свету Ниэма, Рабия забыла про все. Она опрометчиво повернулась к ней спиной. Лилия делала каждый шаг в страхе, что та обернется. Ниэм пытался выпрямиться, но боль заставляла его корчиться, словно марионетка-баптисты, которую слишком рьяно дергают за ниточки. Остался последний шаг, и вот Лилия уже стояла за спиной, читающей тени». Семена чертополоха впились в серые волосы читающей тени, она лихорадочно пыталась выдрать их, но те уже пустили голодные ростки. Семена пожирали ее силу и выпустили синие цветы, на которые тут же накинулись осы. Чертополох продолжал расти, пока не выпил ее досуха, оставив лишь заросли, которые принялись разрастаться по всему серому дому». Нием тяжело вздохнул, когда Лилия опустилась перед ним на корточки. Его глаза ничего не видели от боли. Ни ему пришлось опереться на Лилию, чтобы подняться. «Ученица!» — голос у него был хриплый. Она превратилась в птицу и ускользнула из твоей клетки, от света за ней. Его темная кожа была испятнана колдовством Рабии, но когда он увидел заросли цветущего чертополоха, обнял Лилию за плечи и улыбнулся. «Ты ее победила! В одиночку!» Лилия ответила на его улыбку, такую светлую в этом мрачном логове. «Я была не одна. У меня был ты, Цвета и чертополох, если не считать еще Ехана и Сожирука. От огненного круга остался лишь тлеющий уголь». Он добавлял к зелени и синеве чертополоха красное и желтое, все цвета мира. Лилия хотела собрать этот жар руками и втереть в серые щеки Брианы и раксаны. Моё серое всех их задушило. Что если Ехан узнает об этих словах? И сожи рук. они навсегда потеряют надежду. В сером мире, читающий тени, чертополох буйствовал синим цветом, и Лилии хотелось сорвать цветок и взять его с собой — Но она не сделала этого из опасения, что растение впитало в себя слишком много колдовства Рабии. Вон отсюда! Ей хотелось скорее выбраться из этого осинного гнезда. Вдруг она подняла голову и прислушалась. нем тоже услышал. Тихий, поющий голос. Они пошли на пение, пробираясь между сотами, пока осы гудели над цветами чертополоха, словно ища среди цветов свою хозяйку. Темнота, которая сочилась из сот, была ужасной, юная женщина, которую они в конце концов нашли в одной из сот, едва могла держаться на ногах. Нем, был еще слишком слаб, чтобы нести ее в одиночку, но сообща им удалось помочь ей выбраться наружу. Там всё еще стоял светлый день. Или наступил уже новый. Сколько времени они пробыли в осином гнезде? Ответить на этот вопрос было невозможно, Отойдя подальше, они сделали привал. Никто из них не мог вымолвить ни слова. Они просто сидели в густой траве и смотрели в небо, такое светлое после темноты, от которой удалось ускользнуть. Цвета не последовало за ними».